Умная Эльза. Жил был на свете человек, у которого была дочка, и называлась она Умную Эльзою. Когда она выросла, отец говорит матери, надо ее замуж отдать. Ладно, сказала мать, лишь бы нашелся такой молодец, который бы захотел взять ее в жены. Наконец, откуда ты издалека... Выискался такой молодец по имени Ганс и стал к ней присватываться, но при этом поставил условием, чтобы жена его была не только умная, а и разумная. «О!» — сказал отец. «У этой девки голова с мозгами!» А мать добавила. «Чего уж, она такая у меня сметливая, что видит, как ветер по улице бежит, и такая-то чуткая, что кажется вот муха кашляни, она уж услышит». «Да», — сказал Ганс, — «должен вам сказать, что, Коля она не очень разумная, так мне на ней и жениться не с руки». Когда они сели за стол и поели уже, мать сказала, «Эльза, сходи-ка в погреб, да принеси нам пиво». Сняла умная Эльза кружку со стены, пошла в погреб, по дороге постукивая крышкой для развлечения. Когда же сошла в погреб, достала стулик, поставила его перед бочкой, да на стулик и присела, чтобы спины не натрудить, да себе как не повредить. Затем поставила перед собой кружку и повернула к у бочки. А пока пиво в кружку бежало, стала она по сторонам глазеть и увидела над собою мотыгу, которую каменщики по забывчивости там оставили. И вот начала умная Эльза плакать и приговаривать. «Коли я за Ганса выйду замуж, да родится у нас ребенок, да вырастет, да пошлем мы его на погреб пиво нацедить, да упадет ему на голову эта мотыга, да пришибет его до смерти!» И так она сидела около бочки и плакала, и криком кричала из-за того, что ей грозит в будущем беда неминучая. В доме, между тем, все ждали пива, а умная Эльза все таки не возвращалась. Тогда сказала ее мать служанке. — Сходи-ка в погреб, посмотри, что там Эльза замешкалась. Пошла служанка и видит. Сидит та перед бочкой и кричит благим матом. — Эльза, о чем ты плачешь? — спросила служанка. — Ах! — отвечала та. — Как же мне не плакать, коли я за Ганса выйду замуж. Да родится у нас ребенок, да вырастет, да пошлем мы его на погреб пиво нацедить, да упадет ему на голову эта матыга". «Да пришибет его до смерти!» Тут и служанка сказала, «Ведь подишь ж ты, какая у нас Эльза умная!» Подсела к ней и начала с нею вместе беду неминучую оплакивать. Немного спустя, когда и служанка тоже не возвратилась, а все за столом требовали пива, чтобы утолить жажду, отец Эльзы сказал работнику, «Сойди ты в погреб и посмотри, чего там Эльза со служанкой замешкались!» Сошел работник в погреб и видит. Сидят Эльза со служанкой и обе плачут. Тут он и спросил их, «Чего вы тут разревелись?» «Ах», — сказала Эльза, — «как же мне не плакать, коль я за Ганса выйду замуж, да родится у нас ребенок, да вырастет, да пошлем мы его в погреб пиво нацедить, да упадет ему на голову эта мотыга, да пришибет его до смерти». И работник тоже сказал, вот «Утпадишь ты!» какая у нас Эльза умная!» Подсел к ним и тоже стал выть во весь голос. А в доме все ждали, что работник вернется, и так как он не возвращался, то сказал хозяин хозяйке, «Ступай сама в погреб, посмотри, чего там Эльза замешкалась». Сошла хозяйка в погреб и всех троих застала в сокрушениях и спросила о причине их. И как услышала от Эльзы, А минучей, которая грозила ее будущему ребенку от мотыги, так и сказала, «Господи, какая у нас Эльза умная!» И тоже подсела к ним троим и стала плакать. Ждал-пождал муж сколько-то времени, но когда увидел, что жена его не возвращается, а жажда его все больше и больше мучила, то он сказал себе, «Ну, видно уж, мне самому надо в погреб сходить, да посмотреть» что там Эльза замешкалась. Когда же он сошел в погреб и увидел, как они все там сидели редком и ревели, и услышал о той беде неминучей, которая грозила будущему ребенку Эльзы от мотыги, и он тоже воскликнул, какая у нас Эльза-то умница, и подсел к ним, и тоже стал вместе с ними плакать. Жених долго сидел в доме один оденешенник, но так как никто не приходил, то он подумал, Они, пожалуй, меня там внизу ждут. Надо и мне туда же пойти, посмотреть, что они затевают». Сошел он в погреб и видит. Сидят они все пятеро рядом и ревут. И плачут жалобно, один другого перещеголять стараются. «Да что же у вас за несчастье случилось?» — спросил он. «Ах, милый Ганс!» — заговорила Эльза — «Сам подумай, как мы с тобой поженимся, да будет у нас ребенок, да вырастет, да пошлем мы его, пожалуй, сюда пиво нацедить. Да вот эта мотыга, что там наверху торчит, на голову ему упадет, да пришибет его до смерти. Так как же нам об этом не плакать?» «Ну, — сказал Ганс, — большего разума для моего домашнего обихода не требуется. Коля уж ты такая умная, Эльза» так я тебя возьму за себя замуж. Хвать ее за руку, повел ее в дом и свадьбу с нею сыграл. Пожила она сколько-то времени с Гансом и сказал он ей, «Жена, я пойду на заработки ради добычи денег, а ты ступай в поле и жни, чтобы у нас кроме денег и хлеб был». «Хорошо, милый Ганс, я так и сделаю». Ганс ушел, а она наварила себе славные каши и взяла кашу с собой в поле. Когда она пришла на свое поле, то и сказала себе самой, что мне прежде следует сделать, жать ли прежде начать, кашу ли прежде кончать. Эх, стану я прежде кашу кончать. И упражнила свой горшок каши, а как уж очень-то наелась, опять стала себя спрашивать, теперь что делать прежде, жать ли мне прежде, спать ли мне прежде. Эх, дай-ка я посплю прежде. И залегла она в рожь и крепко уснула. Ганс давно уже дома был, а Эльза все еще не возвращалась. Вот он и сказал: Экая у меня Эльза умная, экая старательная, до сих пор и домой не идет, и работает ничего не евши. А так как та все не возвращалась домой и уж завечерела, Ганс сам пошел за нею в поле, думает, дай посмотрю, сколько она там нажала. И видит, что она ничего не нажала, а лежит во ржи, да спит. Тогда Ганс побежал домой, принес птицеловную сетку с маленькими бубенчиками и накинул на нее эту сетку. А та все спит себе, да спит. Затем побежал он опять домой, запер входную дверь, уселся на свое место и принялся за работу. Наконец, когда уж совсем стемнело, умная Эльза проснулась, и когда стала подниматься то была словно полоумная, да и бубенчики-то брикатали вокруг нее, чуть только она ступит шаг вперед. Это напугало Эльзу, и она впала в сомнение. Точно ли она и есть умная Эльза? И стала она себя спрашивать, я ли это или не я? И сама не знала, что ей на это ответить, и стояла в нерешимости. Наконец она надумала, пойду к я домой и спрошу, я ли это или не я, те-то уж, наверное, знают. Подбежала она к дверям своего дома и нашла двери запертыми. Постучалась в окошечко и крикнула. — Ганс, Эльза-то у тебя дома? — Да, — отвечал Ганс, — она дома. Тут Эльза испугалась и сказала. — Ах, боже мой, значит, я не Эльза! И бросилась к другим дверям. Но все чуть только заслышат побрякивание бубенчиков, не отпирают. И так ей нигде не нашлось приюта. Тогда она побежала из деревни, и никто уж не видал ее более.